Глава 9. Свадебный обед. На обед к Косролем были приглашены лишь те из знакомых и приятелей жениха, на которых почему-либо было обращено особенное внимание во время брачной церемонии. К числу последних принадлежал и Шелтон. Его посадили за обедом между одной леди, весьма декальтированной, и столь же декальтированной мисс Косроль, той самой, с которой он рассматривал подарки. Против него сидел господин с черными усами и хищным лицом. Крупный бриллиант блестел у него в запонке, на пластроне белоснежной, на крахмаленной рубашке. Косыроли принадлежали к высшему разряду средних классов общества и были насквозь пропитаны склонностью к высшему светскому кругу, на который желали походить. По своей натуре осторожные, экономные, настойчивые и стремящиеся к приобретению, они все же преклонялись перед тем, что носило на себе отпечаток изящества. Но в доме их встречалось смешанное общество. Шелтон увидел здесь двух дам, которые были разведены или собирались разводиться, но тем не менее сохраняли своё положение в обществе. Последнее условие было необходимым, так как те, которые не сохранили своего положения в обществе, ни в каком случае не были бы приняты к осыролими, питавшими большое уважение к браку. Шелтон увидел также среди приглашённых американках, которых считали забавными. Но американцев не было ни одного. Тут были джентльмены из Месопотамии, финансисты или спортсмены, интересующиеся скачками и занимающиеся всякого рода спекуляциями, которые могли иметь успех. Как бы то ни было, но все леди и джентльмены, бывшие в доме Косыроли, были безукоризненны в отношении своих костюмов, своих приборов и манер. Косыроли гордились, что у них собирается светское общество. рочное благосостояние, которое чувствовалось во всём. Без сомнения, было самой привлекательной стороной этого дома. Хозяин дома, крупный делец из Сити, с седой головой и гладко выбритым лицом, прислушивался к смелым речам одной из дам на конце стола. Шелтон тоже старался понять этот разговор, но видя тщетность своих усилий, занялся обедом, который делал честь искусству повара. Позабыв о своих соседях, он ни на шутку удивился, когда мисс Косыров вдруг обратилась к нему, словно продолжая начатый разговор. "Я всегда говорю, что самое главное это быть весёлым", сказала она. "Если вы не находите ничего такого, что могло бы развеселить вас, то делайте вид, что вы смеётесь. Во всяком случае, это более прилично, чем сидеть насупившись. Разве вы не согласны со мной?" и она прибавила. "Не все могут быть гениями, но все могут казаться весёлыми". Шелтон поспешил сделать весёлое лицо. Я говорю нашему директору, когда он становится угрюмым, что я закрою ставни и покину его. В самом деле, какая польза сидеть в унынии и иметь жалкий вид? Вы поедете посмотреть состязание в крикет. Мы отправляемся туда целой компанией. Так интересно будет всё светское общество. Её красивые плечи, пышные волнистые волосы, очевидно только что вышедшие из рук парикмахера, пожалуй, могли бы заставить Шелтона сомнеться в её принадлежности к тому почтенному кругу, к которому принадлежали Косэроли. Но её искусственная манера картавить, что считалось признаком хорошего тона, зависть, иногда мелькавшая в её взоре, когда она смотрела на Шелтона, и разные другие неуловимые признаки подтверждали её происхождение. Шелтон не мог отрицать, что она получила светское воспитание, и сделав над собой усилие, он вдруг проявил такую весёлость, которая могла бы, пожалуй, смутить даже француза. Когда он вышел из-за стола, то ему вспомнился взгляд, брошенный ею на даму, сидевшую напротив них. У этой дамы была очень сомнительная репутация, но мисс Кассероль смотрела на нее пытливыми, завистливыми глазами, как будто спрашивая ее, откуда берется у вас этот неуловимый оттенок утонченного изящества. Шелтон старался доискаться причин этой зависти и восхищения. Он заметил также, что хозяин с особенно заискивающим видом обращался к господину с ястребиной наружностью и большим бриллиантом на пластроне рубашки. Мистер Кассероль восхвалял ему достоинство своего портвейна, и Шелтону было почему-то жаль его. Ведь этот господин с бриллиантом был несомненно сомнительный тип, что заставляло этих почтинных буржуа так тяготеть к пороку. Зависело ли это от их неудержимого желания усвоить себе все манеры знатных людей, от боязни показаться скучными, или же просто-напросто это тяготение являлось результатом их черещур сытого довольства? «Так вы женитесь на Антонии Денант?» – послышался чей-то голос с правой стороны Шелтона. По небрежному тону говорившего можно было тотчас же угадать в нем человека, принадлежавшего к высшей касте. «Хорошенькая девушка. Они занимают прекрасное положение. Денанты. Знаете ли, вам повезло?» Говоривший был старый баронет с красноватым лицом и маленькими глазками, имеющими угрюмые и в то же время лукавые выражения. Он был со всеми в приятельских отношениях, и хотя постоянно находился в стеснённых обстоятельствах, но будучи человеком предприимчивым, знал решительно всех, хороших и худых, и всегда обедал в гостях. Да вы счастливчик, подтвердил он. У донантов прекрасная охота, но течь летает слишком высоко. Мне не удалось пристрелить ни одной штучки, когда я там охотился в последний раз. Да, хорошенькая девушка, вы счастливец. Я знаю это, смиренно согласился с ним Шелтон. Хотелось бы мне быть на вашем месте. Кто это сидел против вас? Я ужасно блезорук. Миссис Каруссер, неужели? Вот оно что. Лицо его приняло такое выражение, что не будь он баронеттом, то его можно было бы принять за полицейскую ищейку. Шелтон прекрасно понял, что у него, в его умственной кладовой, хранится целый запас анекдотов и фактов, касающихся этой дамы. Это чудовище, потому и называет меня счастливцем, что он ничего не знает об Антонии, подумал Шелтон. Старый баронет отошёл от него со своей благовоспитанной сардонической улыбкой и направился к другой группе, разговаривавшей о каком-то скандале. Два джентльмена по левую руку Шелтона продолжали оживлённо беседовать. Как вы ничего не коллекционируете, неужели? Теперь все этим занимаются. Я просто не знаю, что я стал бы делать без моих картин. «Нет, я этим больше не занимаюсь. Мне надоели мои марки. В конце концов, это скучно». Шелтон посмотрел на свет Мадеру, налитую в его стакан. Хозяин дома тоже собирал коллекцию вин, и цена этого вина возрастала с каждым днем. Оно стоило, по крайней мере, две генеи бутылка. Как приятно было сознавать, что у других нет такого вина. И при том, ведь скоро его вообще не окажется в продаже. «Хотел бы я иметь такое винцо», заметил старый баронет. «Но я выпил весь свой запас». «Бедняга», — подумал Шелтон, — «в конце концов, ведь он не так уж дурен. Я был бы не прочь обладать его здоровьем. Наверное, у него печень в превосходном состоянии». В гостиной затеяли веселую игру, называемую «Скачки», и вовлекли в нее Шелтона. Он оживился и не заметил, как пролетело время почти до рассвета, когда, наконец, игра кончилась, и все отправились по домам. По дороге он вспоминал все подробности свадебного торжества и вино, которое пил». Но чувство удовлетворения, испытанный им, мало-помалу испарялось, ведь все эти люди, составлявшие общество, среди которого он вырос и жил, даже самые почтенные и самые хорошо воспитанные, не способны были ни на одно правдивое движение души. Они взвешивали на весах свои удовольствия, чтобы получить за свои деньги как можно больше. Проходя мимо ряда тёмных солидных домов, вдоль улиц, Шелтон думал об Антонии. Его мысли всегда невольно возвращались к ней. Когда он подошёл к дверям своей квартиры, небо уже начало розоветь, но город ещё не просыпался. Нигде не видно было ни одной живой души, и не слышно было ни одного звука, кроме лёгкого шелеста деревьев, ветви которых шевелил предрассветный ветерок. Шелтон слышал только биение своего сердца. Вдруг он увидел, что он был не один. У его дверей спал на ступеньках какой-то субъект в стоптанных башмаках.